Послание шестидесятое Нибирос явился в лагерь в состоянии бешенства. Он прошел в палатку штаба и принялся крушить все, что только попадалось ему под руку. Никто не посмел войти. Даже Леонард предпочел остаться в казарме с остальными солдатами. Единственное, что оповестил Авалон о происходящем в лагере. Демоница явилась незамедлительно. Она сразу направилась к Небиросу и застала его сидящим на столе в окружении щепок и покореженного металла, буквально десять минут назад, бывшими мебелью. «Только не говори мне, что она с ним!» Сейчас ее взгляд отражал не гнев, не разочарование, а страх и отчаяние. «Да, с ним! И это было ее решение!» «А что же ты?» «Почему послушал ее? Она же не соображала, что делала!» — закричала Авалон. Люцифер выбрал место, где она жила. Там ее прошлое, там есть люди, которыми она дорожит. Что я мог сделать? «Ты мог! О, ты еще как мог! Раньше мог что угодно сделать, лишь бы добиться своего!» — Видимо, не слишком-то она тебе и нужна. Демоница принялась ходить взад-вперед. Тьма выступила за пределы тела, ее глаза почернели, но она сейчас злилась не на Нибироса, а на то, что не справилась сама, что не все предусмотрела. — Я хоть сейчас готов пойти за ней, но ты же прекрасно понимаешь, Люцифер всегда получает то, что хочет. Если он захотел возродить Елейлу, то не отступится от своего. Мы просто оттягивали неизбежное. Значит, пришло мое время. Вдруг остановилась Авалон, весь гнев резко схлынул. О чем ты? Неважно. Ты прав в одном. Сатана всегда получает то, что хочет неберос же схватился за грудь в области сердца и начал глубоко дышать. Эти приступы стали чуть ли не каждодневными. Они начинались каждый раз неожиданно, однако с недавних пор стали сильнее и продолжительнее. — Что с тобой? — посмотрела на него демоница. — Стареешь, что ли? — Не обращая внимания. Сейчас все пройдет. — И все-таки... «Давно ли сердечко пошаливает?» Она подошла к Небиросу, убрала его руку с груди и положила свою. «Говорю же, ничего страшного». «А ну-ка, яви суть и освободи грудь!» Ее слова прозвучали жестко. Небирос тогда недовольно скривился, но выполнил требование. «Да...» Протянула демоница, когда осмотрела его природу не обманешь. Ты о чем? Поговорить нам надо, серьезно поговорить. Идем. Они очутились на пороге ее особняка. Дверь сразу же открыл смотритель. Ожидал тебя позже. Пробубнил старик сквозь пушистые седые усы. Все в порядке. Не обратив внимания на его слова, спросила демоница. Оба вошли в дом, а Валон указала Нибиросу в сторону столовой. «Все хорошо, не переживай. Тогда ступай, мы тут сами справимся». И Борис Иванович откланялся. Нибирос тем временем прошел в столовую и остановился около большого окна, что выходило на сад. Демон чувствовал себя полностью раздавленным. Сегодня он услышал заветные слова из уст женщины, которую полюбил искренне и всей душой, а потом снова потерял ее. Только теперь уже безвозвратно. Сатана победил. И на этот раз сделает все, чтобы удержать Роксану и притворить свой замысел в жизнь. А за окном клёны с березами сбрасывали последнюю листву. Вдалеке от них возвышалась пушистая ель, по стволу которой сновали белки. Выпить не желаешь? раздалась у него за спиной. Нет, давай уже к делу. Тогда присядь. Разговор обещает быть долгим. Неберас нехотя подошел к небольшому дивану, обшитому гобеленовой тканью, и сел, а Валон же устроилась за столом. Скажи мне, если случится так, что Роксана больше не вернется к нам, Каковы будут твои дальнейшие действия? Останешься ли ты с сопротивлением или предпочтешь разгульный образ жизни волка-одиночки в компании жриц любви и ядерных коктейлей?» Вторая часть прозвучала довольно соблазнительно. С печалью в глазах усмехнулся демон. «А если серьезно?» «Посмотри на меня!» Я не образцово-показательный борец за справедливость. И если Роксаны не станет, я потрачу вечность на то, чтобы отомстить тем, кто забрал ее у меня. А буду ли я мстить в одиночку или в компании жалких полукровок, не суть. Ясно. Месть. Месть и еще раз месть. Стимул хороший, бесспорно, только малоэффективный. Да, возможно, сможешь совладать с Абегором. Будешь портить кровь владыки, убивая его демонов. Но ты же понимаешь, что самого Люцифера достать не получится. И однажды ему надоест терпеть твои тщетные попытки. Ладно, коль пошла такая пьянка... — Что же предлагаешь ты, он и мудрейшая, нянчиться с твоими оловянными солдатиками пока они не научатся самостоятельно на горшок ходить? — А способен ли ты нянчиться? — как-то задумчиво произнесла Авалон. — Ну, а если мы вернем Роксану? Что тогда? Какую жизнь ты ей готов предложить? — К чему все эти расспросы? Мы только время теряем. Если у тебя есть что конкретного предложить, то давай, выкладывай. Ответь на вопросы, Нибирос. Тогда он встал с места, снова подошел к окну, уперся кулаками в подоконник. Хочешь знать, что за жизнь я бы ей предложил? Я бы дал ей все, что она хочет. Все? То есть... — Если бы пожелала жить в глухой деревне, ты уехал бы с ней? — Да, деревня, село, да хоть брезентовый настил под мостом. — А если бы она захотела семью? Настоящую, полноценную? Если бы захотела детей? Сейчас демон насупился, его плечи опустились. — Если бы она захотела от меня ребенка? — Я бы, наверное, поверил во всепрощение отца. И снова Нибирос потянулся рукой к сердцу. — Болит? — с усмешкой спросила Авалон. — Да, связь дитя с родителем нерушима. — Ты про что? Он обернулся к ней и уставился непонимающим взглядом. — Обожди здесь. Вдруг Авалон поднялась и куда-то ушла. А вернулась она спустя пять минут, но не одна. На руках демоница держала младенца. В этот момент боль отпустила Нибироса, как испарилось и столь гнетущее чувство утраты, которое поедало его изо дня в день. Демон попытался было спросить, но не смог, лишь приоткрыл рот. Его взгляд сосредоточился на ребенке который во все глаза рассматривал Авалон и пытался зацепить пальчиками ее волоса. Это твой сын, Нибирос. — Мой? Он словно остолбенел. Сердце заколотилось, как бешеное. Горло подступил ком. — Но... — Думай, дорогой мой, думай. Роксана исчезла на полгода. Потом вдруг испарился Гадриэль. Затем она вернулась, но уже совершенно другой, подавленной, разбитой. Неужели ты не заметил столь явных изменений в ней? Заметил, только она родила и отдала ребенка Ангелу, чтобы он скрыл малыша. Сейчас Нибирос немного пришел в себя. Он медленно подошел к валон. И взглянул на мальчика. А тот неожиданно резко перевел взгляд на него. Так они и смотрели друг на друга. Малыш затих. Он внимательно изучал лицо демона. — У него твои глаза! — с легкой улыбкой произнесла Авалон. — Вот, возьми! И демоница протянула ребенка. — Я? Мне? — Бери, бери! Демоница осторожно передала мальчика в руки Нибиресу. В следующее мгновение тьма, что таилась в телах обоих, вышла наружу. Отец и сын ощутили внутренний покой. Мальчик в силу возраста сразу уснул, а Неберус испытал то, о чем даже не подозревал. То была особая связь демона и его дитя. Связь, которую отныне прервать могла разве что смерть одного из них. Теперь ему хорошо. Авалон провела пальцем по темно-русым волосикам сопящего младенца. — Кстати, зовут его Мишей. — Почему она не сказала мне? Глаза демона наполнились болью, а следом и гневом. — Не вини ее! Она поступила как мать... Любящая своего ребенка, она хотела уберечь дитя от того, с чем столкнулась сама. К тому же действовать ей пришлось быстро. Времени на раздумья не было. Неизвестно, как бы поступил с мальчиком Абегор. Тогда зачем она так уверенно пошла за Люцифером? Потому что я не успела предупредить ее. Она думает, что воины Света убили ребенка. Ангелы Гавриила отыскали Гадриэля. Но я оказалась там чуть раньше и забрала мальчика. Увы, Гадриэлю уйти не удалось. И что теперь делать? Неберос никак не мог оторвать взгляд от малыша. Сейчас душой демона овладели одновременно два чувства. Это страх и истинное счастье. Надо любыми способами вытаскивать ее. Видишь ли, тут такое дело. Люциферу нужен свет, что был заключен в Роксане. Был? Да, был. Она отдала почти все ему. Авалон глянула на малыша. И боюсь, если сатана узнает о ребенке, а он узнает, то придет за ним а вот от Роксаны избавиться, как от мусора. Это ничтожество понимает только свои ежесекундные прихоти. Последние слова Демоница произнесла с особым отвращением. «Я могу провести нас в преисподнюю, есть доверенные лица, но дальше нам не совладать с его армией на его же территории, а воевать и не придется». Как-то странно ухмыльнулась она. «Нам главное попасть во дворец и найти Роксану. Остальное я беру на себя». «Время на исходе». Времени действительно мало, но все же есть. Ваахи сатаны приступят к обряду, когда небеса преисподней разразятся сильной грозой. Сила природы удвоит и силу мудрецов а гроза таких масштабов случится через три дня. — Ладно, — демоница посмотрела на часы и резко засобиралась. — Оставляю вас наедине. Мне нужно решить некоторые очень важные вопросы. — Но что мне делать? — Ты, отец, ты и думай, что теперь делать. — А если совсем растеряешься, позови Бориса Ивановича. Он разве что в космос не летал, все остальное знает и умеет. И она исчезла. Небирас же осторожно, почти не дыша, подошел к дивану и сел. Он продолжал смотреть на спящего сына, а одновременно соображал, каким образом попасть в преисподнюю с наименьшими потерями. Спустя минут двадцать показался смотритель Авалон. Он вкатил в столовую коляску и тихо произнес. — Михаилу, уж простите, не знаю, как по батюшке, пора на прогулку. Потом у нас кормление, игры и прочие увеселительные мероприятия. — Я сам с ним пойду, — бросил на него недовольный взгляд Нибирес, после чего поднялся и аккуратно положил мальчика в коляску. Тот сразу открыл глазки, но, увидев, что отец на месте, снова задремал. Они вышли в сад по периметру которого тянулись широкие дорожки. По ним-то и поехали. Солнце медленно опускалось к линии горизонта. Свежий воздух, пропитанный ароматами осени, благоговейно влиял на голову, очищая разум от ненужных мыслей. неби скатил коляску и все никак не мог поверить, что все это происходит с ним. У него есть сын. Вот так вдруг! Тысячелетиями он считал себя исключительным демоном, коих в природе больше нет и не будет. А тут раз и стал отцом. Его душа получила продолжение во Вселенной. И родила ему ребенка она, Роксана. Но что бы ни говорила Авалон, все же Нибироса задела за живое, что Роксана решила скрыть от него сына. А это может значить лишь одно – Она до последнего ему не верила. Однако сейчас демон вспомнил ее глаза, а главное — ее последние слова. Тогда гнев уступил место печали. — Я верну ее нам, обещаю. Тихо-тихо сказал небирас И он остановился, вытащил из кармана куртки телефон, затем набрал номер Адеона. Тот ответил сразу. — Пора наведаться домой. — заговорил сухо и жестко. Ты как на это смотришь? С другого конца донеслось. — Ты же знаешь, я за любой кипишь, если мама отпустит. — А мама с нами пойдет. усмехнулся Нибирос. — Тогда буду ждать в штабе. Демон вернулся в дом Авалон, после чего передал младенца Борису Ивановичу. — Ты же понимаешь, что этот ребенок мой, а значит... — Ох, Нибирос! — улыбнулся старик. — Я в курсе всего. Как-никак служу Авалон 20 с лишним лет. Так что здесь ваш с Роксаной сын как в сейфе. Мальчик натерпелся. Ты уж постарайся вернуть ему мать. — Верну, не сомневайся. Небирос лишь внешне казался холодным и отчужденным. На самом деле его охватила самая настоящая паника. Только времени на душевные терзания не было. Сейчас перед ним стояли куда более важные задачи. И как бы ему ни хотелось остаться с ребенком, все же пришлось уйти. Теперь у него появился куда более сильный стимул. Это семья. То, чего демон раньше никогда не понимал чего всячески избегал, но за что сейчас готов был отдать жизнь. Но этим вечером сомнения и страхи посетили и еще одного демона — Адеона. Он прекрасно понимал, что из похода в преисподнюю, скорее всего, уже не вернется. Но и отказаться он не мог, ибо всегда был демоном чести, славился бесстрашием и безрассудством. К тому же не имел права передать Авалон. То, что приняла его, фактически спасла от скитаний и постоянных преследований. После разговора с небирысом он посмотрел на Иларию. Ангел лежала на животе на широком диване и смотрела комедию на ноутбуке. Адеон тогда подошел к ней, сел рядом. — Слушай, — начал он, — мне нужно будет уехать. «Ты поедешь один?» Сразу остановила фильм «Ангел» и повернулась к нему. «Да». «Надолго?» «Сложно сказать. Надеюсь, нет». Но Илария как-то насторожилась. Она поднялась и уставилась на Адеона. «Куда ты собрался?» «Не могу сказать. Прости». «Я чувствую сильное напряжение в тебе. А еще этот тон...» только не накручивай себя», — приобнял ее демон. «Все будет хорошо. Это не первый мой поход и не последний». «Это связано с Роксаной?» Илария усмехнулась с грустью в глазах. «Снова будете ее выручать?» «Нет». «Не умеешь ты врать, Адеон». Ангел резко отстранилась от него закрыла крышку ноутбука и убрала технику в стол. После отправилась в душ. Ее по-прежнему раздражало, что Роксана снова и снова вторгается в их жизнь. Но что ее задело сильнее, так это взгляд Адеона. Он будто прощался с ней. Илария больше всего на свете боялась потерять его, поскольку любила всем сердцем. С ним ангел наконец-то раскрылась, Поняла, что такое настоящее счастье, научилась жить в мире с собой и окружающими. После многовековой службы в небесной армии, после всего, через что она прошла, Илария готова была пожертвовать всем, лишь бы сохранить свою семью. Но спорить с Адеоном было бесполезно. Поэтому оставалось лишь молча уйти в душ и залиться там горькими слезами. Однако скоро он пришел к ней. «Прости меня!» Открыл дверь кабины, коснулся спины Ларии. «Но я должен!» «Знаешь...» Она сделала глубокий вдох, после продолжила. «Я раньше тоже жила долгом. Мы не знали слова «нет». Мы шли туда, куда нас отправляли, и каждый раз шли, понимая, что можем не вернуться обратно поэтому я понимаю тебя, но боюсь потерять. Илария обхватила его за шею и прижалась всем телом. — Потому что люблю, и люблю так, что не смогу без тебя. Но Адеон ничего не ответил, так как врать о том, что вернется, просто не имело смысла. Она слишком хорошо его чувствует, и ложь для нее будет хуже, нежели просто молчание. Скоро уже оба стояли под горячей водой и страстно целовались. Сегодня они любили друг друга, как в последний раз, от чего им было больно и горько.